Глава двадцать восьмая Мадистка уже поджидала Иржину в гостиной. Корзины и картонки с тканями, отделкой, пуговицами заполнили все свободное пространство. Почтенная пожилая дама не стала критиковать внешний вид певицы, просто осмотрела ее, прищурясь, и уточнила. Его высочество высказал пожелание. «Принцу нравится мой вид», «Он просил ничего не менять», — ответила девушка. Модист кивнула и взялась за измерительную ленту. Снятие размеров, подбор тканей, фасонов, модных именно в андаре, заказ обуви, подходящий к новым нарядам, а также шляп, перчаток и плащей занял остаток дня. Агнешка упоенно носилась среди лоскутов и лент, примеряла шляпки, и клянчила себе платье, как у мамы. К чести андарской портнихи можно было сказать, что она лишь раз подняла брови, услышав, как девочка называет фаворитку среднего принца мамой и тут же забыла об этом. На ужин Ржина спустилась весьма рассеянной. В Мандане ценились плотные узорные ткани с минимальным количеством отделки. Если платье шилось из однотонной ткани, его украшали вышивкой или аппликациями, придавая наряду характерный вид. В более мягком климате андары предпочитали однотонные шелка и огромное количество кружев, лент, бантиков, кантиков и воланов. Непривычной к такому стилю девушке было бы непросто подобрать фасон и общий вид туалетов по вкусу. Впрочем, модистка уверила ее – что к третьему-четвертому наряду стиль сложится. Принц за столом тоже был несколько невнимателен и даже чертил что-то на салфетке кончиком вилки, а потом получил сообщение и покинул столовую, запершись в кабинете. Иржина была этому только рада. Без зазрения совести она после ужина отправилась в комнату огнешки и провела там остаток вечера, напевая песенки и танцуя. Спать ушла рано, подспудно ожидая ночного визита его высочества. Но принц не явился, и девушка, покрутившись на непривычно просторной кровати, уснула. Утром его высочество вновь умчался неведомо куда, оставив просьбу быть готовой к пяти часам. В это время дамы Мандана наносили друг другу ранние визиты. В андаре, как объяснила приезжая камеристка, Это время считалось лучшим для прогулки по магазинам и модным лавкам. Около двух пополудни Иржина принялась собираться. Обтирание губкой с душистым уксусом, свежее белье, новый тугой корсет, платье из тонкой шерсти, присланное модисткой, туалет цвета осенних листьев, отделанный черным кантом и узкой полоской белого кружева, прекрасно сел по фигуре. Волосы камеристка расчесала и ловко уложила в пучок на макушке. Это тоже было непривычно. В андаре косы носили только дома, а на улицу выходили с более затейливыми сооружениями на голове. Полюбовавшись своей работой, Лита закрепила поверх пышно взбитой пашни широкополую шляпу с перьями и лентой в том платье. Плащ для модного выезда не годился – Так что Иржине предложили на выбор жакет с меховым буа или пальто с пелериной. Примерив оба варианта, девушка вздохнула. Жакет превращал ее в модную штучку с амбициями, а пальто делала почти школьницу в маминой шляпе. И то, и другое не соответствовало ее мироощущению на данный момент. Пришлось открыть собственный гардероб и отыскать в нем компромисс, Короткое пальто полуприлегающего силуэта с меховым воротником. Камеристка одобрила и помогла натянуть перчатки и сапожки из мягкой кожи. Чтобы не перегреться в столь теплом наряде, Иржина вышла в сад через заднюю дверь, присела на скамейку и залюбовалась медленно облетающими листьями. Тут ее и нашел взволнованный принц. Схватила за руку, прижал к губам запястья не прикрытая короткой перчаткой. Девушка изумилась с такому яркому проявлению эмоций, но не удержалась и погладила мужчину по плечу. «Что случилось, Ваше Высочество?» «Я счастлив, что с вами все в порядке», выпалил Ричард и нервно заходил по дорожке. Иржина ждала продолжения, не пытаясь успокоить его. «Мужчина хочет волноваться? Пусть волнуются. Вот если бы он остался рядом, позволил ей снять перчатки и запустить пальцы в его волосы. Отогнав морок, певица вслушалась в слова любовника, и кровь застыла в жилах. Его высочество задержался, совсем чуть-чуть, но его коляска уже прибыла к дому и остановилась, поджидая ее. Камеристка, накинув теплый плащ, выскочила на крыльцо, собираясь предупредить хозяина дома о том, что гостя в саду. Никто не успел ничего сделать. Массивный мраморный подъезд рухнул, погребая под собой хрупкую женскую фигуру. «Лита жива?» – девушка пробила дрожь. «Ее извлекли из-под завала», – сумрачным голосом ответил принц. «Доктор прибыл. Я распорядился не жалеть средств. Следователь уже работает». «Кто пытается убить тебя, Иржина?» Голос Ричарда звучал жестко. Его глаза всматривались в лицо девушки. Но она могла только пожать плечами. «Я не знаю. Клянусь, что не совершала никаких противоправных действий ни в Мандане, ни в Андаре. Певица говорила искренне. Но принц все равно хмурился. Морской коршун не любил загадок и тайн, угрожающих спокойствию его семьи поэтому он все же спросил. «А в других странах?» В ответ Ржина насмешливо улыбнулась. «Ваше высочество, я впервые покинула земли Мандана. До встречи с вами я не была нигде, кроме родного поместья и столицы, а позже выезжала только в курортные города». Ричард нахмурился сильнее. В этот момент к ним подошел невзрачный человек в сером суртуке с эмблемой полицейской службы на рукаве. Иржина не стала мешать разговору. Встала со скамейки, прошлась по аллее, разминая ноги. Ей было очень страшно. Может, лучше отправить огнешку и сестер назад, в Мандан? Дом есть, средств на счету хватит, чтобы ее маленькая семья жила безбедно, пока она изображает нарядную куклу в андаре. Поток размышлений прервал невозмутимый принц. «Мисс Валевске», — окликнул он ее и напомнил, «Коляска ждет». «Думаете, это разумно?» Закусила губу, чтобы скрыть испуг и ржина. «Мои аналитики настаивают. Да и сам я хочу знать, кто посмел ломать мой дом и убивать моих людей». «Убивать?» Горло девушки перехватило. «Под обломками найдено тело помощника-садовника», недовольно буркнул мужчина, предлагая ей руку. «Как они узнали, когда я выйду на крыльцо?» – сдавленно прошептала певица, прихватывая воротник пальто, словно ей было душно. «Никак!» – между бровей принца залегла легкая морщинка. «Кто-то увидел мою коляску, заметил женскую фигуру в плаще и дернул веревку». «Веревку?» – теперь в голосе Иржины появилось недоумение. «Крыльцо недавно ремонтировали, как и весь дом», – пояснил Ричард. Один камень крыльца сделали краеугольным. Стоило его выдернуть, и все посыпалось. «Это сложно?» Они медленно шли к садовой калитке, и дыхание у девушки постепенно выравнивалось. «Непросто», — подтвердил принц. «Нужно знать принципы строительства, разбираться в математике и просто уметь морочить головы тем, кто чинил крыльцо». «Ваше высочество», — Иржина вновь закусила губу, на этот раз от волнения. «Вы собирались привести в этот дом принцессу Увелину?» «Что?» — миг недоумения сменился пониманием. «Я полагал, ее высочество пожелает жить во дворце с моими родителями, так что дом готовили на всякий случай. Но ведь крыльцо ремонтировали задолго до того, как в Андаре узнали, что свадьбы не будет». Продолжал гнуть свою линию Иржина. «Что, если убить хотели принцессу?» «Я выясню этот вопрос», — решил принц, подзывая сначала серого человека, потом дворецкого. Через пять минут принц усадил певицу в коляску, сел рядом и негромко сказал. «Крыльцо закончили в день вашего приезда. Его вообще не собирались чинить. Но в день нашего отъезда из Монтана...» Нарочный влетел на ступени верхом и повредил облицовку. Девушка на миг прикрыла глаза от ужаса. Эти новости подтверждали. Охота идет на нее».